РПП и беременность. У меня на приеме была одна девочка. Ну как девочка? 25-летняя молодая женщина. Моя бывшая студентка по специальности акушерское дело. Акушеркой, правда, она работать не стала. Собственно, как и половина их группы. Разбежались все по косметологиям массажам. Любовь к акушерству приходит и уходит. А на покушать деньги нужны. Да. Надо сказать, что Вика со времен студенчества очень изменилась. Я еще помню ее окрашенной блондинкой с высоким хвостом. Немного косметики, чуток избыточного веса, обожирения и речи не было, так, бачка немного до попа, обычная девочка в общем. После окончания колледжа она поискала себя, посидела пару лет на амбулаторном приеме и в государственной медицине, и в частной попробовала. То ли не ее это оказалось, то ли денежный вопрос стоял, Но ушла Вика окончательно и бесповоротно в косметологию. А там, видимо, соответствовать надо. Мордашка у Вики была вполне себе симпатичная, но ей не нравилось, ибо какие только эксперименты она на себе не проводила. И губы, и скулы, и чего-то там еще. Ну и похудела очень-очень сильно. Ребра, ключицы, коленки — все выпирает и буквально кричит об анорексии. Я, если честно, даже не сразу ее узнала, когда она впервые пришла ко мне после длительного перерыва. Собственно, явилась она ко мне с проблемой. Год назад Вика вышла замуж за очень хорошего мужчину, который мечтает о ребенке. И вот весь год уже не получается. Одновременно с рассказом Вика подсовывает мне бумажку со спермограммой мужа. Там все нормально. Вздыхая, смотрю на сидящий передо мной мешок с костями. Собираю анамнез. Последние месячные когда были? Семь месяцев назад. Тот самый момент, когда хочется ругаться. Но нельзя, потому что эта тонкая ниточка доверия оборвется. Откровенно говоря, совсем неудивительно, что при росте 170 см и весе 39 кг у Вики ушли месячные. Для нормального функционирования женской половой системы нужна жировая ткань, а ее нет. Желание иметь детей было достаточно сильным для того, чтобы начать работать с психологом, специализирующимся на расстройствах пищевого поведения. Работа шла год. И, надо сказать, весьма успешно. Вика смогла набрать вес до 48-49 килограммов. Менструации нам удалось восстановить. После предгравидарной подготовки спустя 3 месяца тест заполосатился. Собственно, Вика пришла не просто так. Встала ко мне на учет. Надеюсь, ее беременность будет протекать без серьезных осложнений.